Через пять минут он бегом принес на деревянном кружке пиццу, большую толстую лепешку, залитую растопленным сыром и томатным соусом, и сверху украшенную кусочками помидора анчоусами и маслинами. Не забудьте пиво и кока-кола, напомнил Жерар. Только похолоднее, пожалуйста. Комоно, сеньор, комоно, закивал итальянец, молниеносно разрезая горячую пиццу на дольки. «Нравится?» спросила сеньорита Монтеро, уписывая за обе щеки. «Язык проглотишь. Ее что, полагается, есть руками? Ого, так приятнее! Я еще когда в колледже училась, обычно забегала сюда после уроков». «Какой колледж вы окончили?» поинтересовался Жерар, наливая себе пиво. «А никакого, пришлось бросить. Не было денег». — Печально. — Кстати, Элен, сколько вам лет? — Не очень-то приличный вопрос. — Но вообще мне двадцать. Вы что, не любите Кока-кола? — Нет. Скажите, а вам не хотелось бы получить образование? Элен изумленно взглянула на него поверх своего стакана. — Образование? — Чего ради, Херардо? — Ну, хотя бы ради того, чтобы приобрести специальность. Могли бы поступить куда-нибудь в бюро и просиживать юбку за пятьсот билетов в месяц? Синьорита Монтеро сделала насмешливую гримаску. — Благодарю покорно! Тон, каким это было сказано, заставил Жерара поморщиться. — Предпочитаете, значит, работать вообще без юбки? — грубо сказала. — Ну что ж, дело вкуса. Синьорита Монтеро Быстро поставила на стол недопитый стакан. Даже под косметикой было видно, как краска заливает ее лицо. Причем тот вкус? Каждый устраивается как может. Пробормотала она, не глядя на Жерара, и вдруг спросила с вызовом. — Вы думаете, мне само это очень приятно? — Конечно, вам легко судить. Богатые всегда считают, что... Голос ее прервался. Жерар тыльной стороной кисти, пальцы были в масле, примирительно погладил руку девушки. — Вы меня не так поняли, Элен, — улыбнулся он. — Я далек от мысли вас упрекать. Просто мне стало вдруг обидно за вас. Я именно могу представить себе, как смотрят на вас те, другие, поэтому мне и стало за вас обидно. А насчет моего богатства я вам когда-нибудь расскажу поподробнее, если мы с вами останемся друзьями. «Мы ведь ими останемся, верно?» Синьорета Монтеро закивала головой. «Ну вот и отлично. А теперь выпьем за нашу дружбу. Вы что пьете, вермут?» «Мосо!» — окликнул он, пробегавшего мимо итальянца. «Два вермута, пожалуйста». «Два?» — переспросил тот, для пущей наглядности показав два пальца. «Комуно, синьор?» «Потешный парень!» — улыбнулся Жерард. Вообще у меня слабость к итальянцам. Вот у кого учиться жизнерадостности. Правда, воевали они плохо, приблизительно как мы в сороковом. «Правильно делали», — сказала Беба. «Если бы все плохо воевали, не было бы никаких войн». «А что, Херардо, в Корее еще дерутся?» «Кажется, да. А вот и наш вермут». «Ну, Беба, за дружбу!» «За дружбу!» «Постойте, согните левый мизинец вот так. У нас такой обычай!» Они выпили, зацепившись мизинцем за мизинец, на вечную дружбу. «Теперь мы друзья», — засмеялась Беба. «Даже можем быть на «ты». В самом деле, тем лучше я этих церемоний не люблю. Эй, ты!» — подмигнул Жерар, состроив хулиганскую рожу. Беба опять заразительно засмеялась. Ну, будем доедать нашу пиццу, она уже совсем остыла. Я не хочу больше Херарду. А что там, в этой Корее? Из-за чего они подрались? Понятия не имею, пробормотал Жерар с набитым ртом. Там вообще сам дьявол ничего не разберет. Кто-то кого-то освобождает. В Леньерсе, где я живу, в прошлом году был митинг. Прошли слухи Будто наши хотят послать в Корею один батальон. Так коммунисты устроили митинг. Такая драка была. Полиция их разгоняла. Прямо ужас. У нас там все стены исписаны. Янки вон из Кореи. Значит, там тоже янки? Ты лучше скажи, где их нет. Беба тщательно вытерла пальцы бумажной салфеткой и допила свой Кока-Колу. «Мне Янке не нравится», — сказала она, сделав гримаску. «Фильмы у них хорошие, особенно если они про ковбоев, и музыка хорошая, а сами они противные». Она взглянула на часик и ахнула. «Санта-Мария! Без десяти два! Херарду, я лечу! Так завтра не приходить?» «Завтра можешь позировать на пляже. Ну, счастливо!» «Да послезавтра, Херардо! И еще раз спасибо за это!» Уже отойдя от столика, она показала Жерару сумочку и, сделав на прощание ручкой, выбежала на улицу. Жерар усмехнулся, вылил в стакан остаток пива из бутылки и стал медленно набивать трубку, щурясь нависящую напротив рекламу ликеров Боллс, голландец в национальном костюме и ветряные мельницы. Следуя бессознательным путем ассоциаций, Его мысли скользнули на голландскую живопись, на рубинсовских женщин, на старого греховодника Руффа, на Бакханку. Что хорошо, то хорошо. Это будет вещь. Он откинулся назад в затрещавшем плетеном кресле и сладко потянулся, сцепив пальца на затылке. Охваченный радостным ощущением творческой удачи и яростной жажды работать, работать без отдыха до изнеможения. В подъезде ему опять встретился портье. Еще раз здравствуйте, Дон Хесус! весело сказал Жерар, и уже на пол пути к лифту обернулся. Кстати, как чувствует себя Анита, надеюсь, лучше. Портье Бросил полировать суконкой без того начищенную до золотого сияния львиную морду и печально взглянул на Жерара. «Боюсь, что нет», — покачал он головой. «В чем дело?» — спросил тот, возвращаясь. «Вчера был доктор», — медленно сказал Портье со своим чуть шепелявым акцентом уроженца Галисии. «Он сказал, что у нее слабые легкие» что ее нужно отправить в горы. Есть такие детские колонии в Кордове. Но это стоит денег. Я получаю 400 песо, сеньор Бусуньер. Жена зарабатывает не больше 300. Мы не можем отправить Аниту в эту колонию. Но я думаю, он может ошибаться, этот доктор. У нас в семье не было никого со слабыми легкими. Надо полагать, в Испании другой воздух, дон Хесус. «Но ведь доктора часто ошибаются?» — с надеждой спросил Портье. «Безусловно, безусловно». «Вот что, дон Хесус. Жерар решительно взял его за пуговицу. «Вы не пробовали обратиться с этим делом в фонд социальной помощи?» «Когда же я мог обратиться, сеньор Буссеньер? Я только вчера узнал». «Моя двоюродная сестра писала в этот фонд бумагу, когда в прошлом году ее пака упал с лесов и сломал себе ноги, а патрон отказал ему в пособии. Ей не отвечали семь месяцев, а потом ответили, что ничего не могут сделать. — Зачем я буду туда писать? — Я не пиронист, не член партии. Жена Пако... — Хорошо, вот что. — нетерпеливо кивнул Жерар, перехватывая другую пуговицу. — Прошение вы все-таки напишите. Укажите, сколько нужно денег. У меня есть кое-какие связи, я вам это устрою. Безвозвратное пособие, так что платить вам ничего не придется. Принесите мне завтра, и самые большие через десять дней деньги у вас будут. Ясно? Только никуда не ходите, я сделаю это сам. Оставив растерянного портье, Жерар быстро зашагал к лифту. У себя в ливинге он швырнул на диван пиджак, закурил, и прошел в соседнюю комнату, служившую мастерской. С холста, с еще не прописанным фоном, лукаво прикусив цветущую веточку, смотрела на него томными глазами вакханка, непоседливая райская птичка, синьорита Элен Монтеро, Беба. Он долго разглядывал ее, насвистывая сквозь зубы. «Черт побери, да ведь она красавица!» Подумалось ему вдруг почти с удивлением. А он и не замечал. Тут же эта мысль заслонилась другой. Рука. С левой рукой что-то не так. Сколько не бился. Ладно, это переделаем послезавтра. А пока можно поработать над антуражем.